Глава 65. Все-таки как прекрасно понимать себя и свои желания. Лучше этого ничего и быть не может. После того, как я определила, чего хочу от Тара и что к нему чувствую, все сразу показалось легким и преодолимым. Мы поднялись с земли, держась друг за друга, и подошли к поляру Дейвику. Тар посмотрел на по-прежнему спящего Давура и произнес, обращаясь ко мне. «Знаешь, какая самая созидательная сила в мире?» «Какая?» — спросила я, раздумывая над тем, как мы будем выбираться отсюда. «Ведь Тар вроде бы умеет открывать только водные порталы. Или я ошибаюсь?» «Любовь, цветочек. Она же и самая разрушительная». «Почему? Я всегда думала, что любовь — это хорошо». «Да, Лера, это прекрасное чувство». Морской повелитель развернул меня и заглянул в глаза. «Когда любишь и получаешь в ответ взаимность. Но так бывает не всегда. Как раз взаимности этому Давуру и не хватило». «Почему он хотел убить тебя?» «Спросила я. И меня заодно». «Потому что он не получил взаимности от женщины, которую любил и возненавидел весь мир». «О, я даже не знала, что сказать. Но при чем здесь ты?» «Она была из водных демонов», — ответил Тар так, будто бы это все объясняло. Видя моё непонимание, пояснил. «Ариам Дейни рассказал об этом». «Это странно», — только и смогла вымолвить я. «Ты знаешь, я его понимаю», — вздохнул Волонтар. «А я нет». Ну, не ответила женщина взаимностью. «Что в этом такого?» «Наверное, это самое большое несчастье для любящего», — сказал Тар. «Подожди». — решила прояснить я. — Ты сказал, что она была противоположной стихии. Как такое возможно? Я вообще не думала, что огненные и водные демоны могут быть вместе. Хотя тут я поморщилась. До недавнего времени я не знала, что демоны стихии вообще существуют. Тебе еще многое предстоит узнать о нас, цветочек. У нас ведь с тобой вся жизнь впереди. Ну... Тут мне вспомнились слова Ваиры о том, что жена нужна морскому повелителю только для того, чтобы родить ребенка. «Моя жизнь намного короче твоей, так что нам следует поторопиться. Можешь начинать рассказывать свои секреты прямо сейчас». «Первый секрет, цветочек, в том, что жить ты будешь не меньше, чем я. Ты моя истинная пара, Алера. А для нас, водных демонов, это не просто слова. Ты уже начала принимать в себя мою силу. «Брачный обряд соединит нас еще больше». «Что значит «больше»?» — подозрительно сощурилась я. «А... не пойми меня неправильно, Тар, но у меня уже есть опыт неудачного брака. У вас же разводы бывают?» «Бывают, цветочек, но мы с тобой не будем разводиться». Тар взял меня за подбородок и нежно поцеловал. «Я снова позабыла обо всем на свете. Ненадолго, правда». Это, конечно, хорошо и приятно, но, может, мы не будем вести задушевные разговоры над телом поверженного врага посреди пустыни? Тар, как мы будем выбираться?» Я обеспокоенно посмотрела на жениха. Воздух здесь был такой, что даже мое платье почти высохло. «А, Лера, ты меня любишь?» Вдруг совершенно не в попад спросил Тар. «Да», — ответила я, не успев подумать. «Вот и чудесно». Значит, ни о каком разводе речи быть не может. А выбираться? Он посмотрел на Поляра. Мы будем очень просто. Разбуди его. А до меня дошло, что я только что сказала. Это не опасно? Конечно, опасно, улыбнулся Тар. Но тебе пора научиться доверять мужчине, которого ты любишь из-за которого собралась замуж. Как скажешь, милый, улыбнулась я и направила импульс магии в Давура. Поляр Дейвик пошевелился и застонал. И вот удивительно, вместо того, чтобы смотреть и запоминать, как Тар приказывает Давуру открыть портал, вместо того, чтобы отслеживать порядок действий самого огненного демона потому как тот совмещает две стихии, я стояла и раздумывала, что Валантар практически вынудил меня признаться в том, что я люблю его. Но не это самое возмутительное. Да, я действительно испытываю чувства к морскому повелителю и нет ничего плохого в том, что он теперь об этом знает. Но сам-то он не сказал мне те заветные слова. Он меня что, получается, не любит? Только полный ненависти взгляд вынужденного подчиняться Полиара де Вика остановил меня от немедленного выяснения отношений с моим женихом. — Но я Тару еще устрою. Пусть только попробует не сказать, что любит. — И да. Он ещё должен мне сделать предложение руки и сердца как следует. Пусть на колени встанет. А то, ишь, все ему так легко досталось, что удивительно. Он, конечно, морской повелитель и всё такое, но я его истинная пара. Узнать бы еще, что это точно означает. А то я о таком только в книжках читала. В детских сказках, если быть точнее. Нельзя же им верить. Или можно. Идем, Алера!» Волонтар держал меня за руку, направляясь в воронку портала. «Ты идешь сразу за нами и молчишь», — бросил он Давуру. Мы шагнули в странную темную раму, что была затянута упругой пленкой. Пройдя насквозь, сразу же попали в окружение. Вокруг нас кольцом стояли вооруженные трионы с Маривом во главе. А я отметила, что переход из воздуха в воду дался мне на этот раз очень легко. Начинаю привыкать? Морской повелитель отступил в сторону, позволяя Давуру выйти и закрыть портал распорядился. мариварян этого огненного демона, на допрос. Обращаться с величайшей осторожностью. Все ли в порядке здесь?» «Да, повелитель». Мариф обеспокоенно оглядывал нас с волонтаром. «Я сразу же применил заклинание отражения, так что никто из гостей и ваших невест ничего не заподозрил. В курсе ситуации только Ариам де Немиран и посвященные». «Вот и хорошо», — сказал волонтар. И я почувствовала, как по его телу прошла дрожь. Без особого удивления увидела, что его чешуйчатый хвост снова на месте. «Я сам завершу прием. У нас очень радостное событие». «И что за событие?» — спросила молчавшая до этого момента Тирса. Она с нескрываемым интересом разглядывала нас старым. «Я сделаю объявление», — сказал волонтар. «Сейчас мы с Алерой переместимся в ее покое, где она переоденется». И вернемся сюда. Повелитель, как быть с Ваирой? спросил Мариф. Ее тоже нужно допросить выяснить все, что она знает, и кто еще участвовал в том, что она снабжала огненного демона информацией. Поляр Дейвик с ненавистью смотрел на нас. Но приказ молчать действовал, и поэтому Давур не произносил ни слова. Его увели. А волонтар взял меня за талию и, кивнув зачем-то Тирсе, открыл портал. Не успела я вздохнуть, как мы оказались в моих покоях. «Тар, почему ты не отправил меня с Тирсой, а пошел сам?» – спросила я. «Не хочу рисковать, цветочек, доверяя твою безопасность другим», – коротко объяснил он. «Сейчас ты переоденешь это кровавое платье, мы сделаем объявление на приеме, завершив его, и я смогу приступить к допросам. Только тогда станет точно известно, кто замешан в заговоре и миновала ли опасность» а до тех пор не отпущу тебя от себя. Давай, Алера, раздевайся. — Что? Отвернись! — потребовала я. — Не могу, — ответил он, глядя на меня. Вдруг под кроватью прячется шпион. Я не могла понять, шутит он или нет, поэтому, в конце концов, он уже видел меня без одежды. К тому же, какой-то хитрый азарт овладел мною. — Тогда помоги мне, пожалуйста, — попросила я, поворачиваясь к нему спиной. Там нужно расстегнуть. «Конечно, любимая», — прошептал он, прикасаясь к ряду маленьких пуговичек между лопатками. Внезапно платье с треском разорвалось, а я осталась в одном белье. Удивленно повернулась к Волонтару, глядя на него в немом вопросе. «Оно было все равно в крови», — хрипло произнес он. «Как ты меня назвал?» — поинтересовалась я, улыбнувшись. Тар задумался на целую минуту. Потом его осенило. «Иди ко мне, любимая», — сказал он, подчеркнув последнее слово. «Я думаю, гости не расстроятся, если еще немного подождут нас». Он заключил меня в объятия.